684. Октябрь 18. -е. Каждый, подошедший к учению, принимает его в размере своего понимания. Поэтому навязывание своего понимания, хотя бы более глубокого и расширенного, недопустимо. Такое навязывание цели не достигает. Не может человек усвоить учение свыше вместимости своего сознания. Готовый дух... Жадно будет ловить каждое слово, но все пройдет мимо ушей несозревшим. И еще бывают случаи, когда слова об учении с интересом воспринимаются слушателями, но на сознании не оставляют следов. Много читающих, но не желающих применить это в жизнь Конечно, время сейчас очень трудное для продвижения по пути, но зато и возможности необычные.